Глава 16. Диана. «К ночи ураганный ветер немного ослабевает, и я настаиваю на визите к матери. Все доводы Дэрила убедить меня дождаться утра разбиваются о мою категоричную непреклонность. Приходится напомнить, что я больше не его подопечная пчелка, и с моим мнением ему придется считаться, если он действительно хочет сохранить установившийся между нами шаткий мир. Мама лгала мне». Возможно, всю мою осознанную жизнь. Мне нужны ответы, мотивы, причины, толкнувшие ее на поступки, которым нет оправдания и прощения. Я имею право узнать правду, ее правду, и не успокоюсь, пока не закрою этот гештальт. Все, что происходит сейчас, все, к чему мы пришли спустя несколько месяцев борьбы за выживание, все, что потеряли, дойдя до финала смертельных игр, началось задолго до того, как я узнала о существовании Улья. «Это не моя игра, и даже не Дэрила. Мы насильно втянутые участники чужой бойни, но именно нам выпала сомнительная честь ее завершить. Чей план мы исполняли? Ради чего столькими пожертвовали и достигли ли цели? Какой финал уготован нам самим?» Поднимаясь в сопровождении молчаливого конвоя по занесенным снегом ступеням, Я заочно размышляю о том, что буду делать, если мама откажется говорить. В памяти всплывает наша последняя встреча, и внутри разгорается адское пламя. И даже ледяной ветер, пронизывающий до костей, не способен затушить эту кипящую лаву. Я терпеливо жду, пока солдаты разбираются с входной дверью в убежище Марии-де-Мари. Женщина, которая родила меня. Женщины, с которой мне предстоит встретиться впервые. Анна Гейден умерла шесть лет назад. Действительно умерла. А ту, кем она стала сейчас, я не знаю. Военные барабанят в дверь, требуя открыть, но их крики тонут в шуме взбесившегося ветра. Я переступаю с ноги на ногу и приказываю вскрыть замок. Мороз больно колет кожу моих щек, покрывает инием ресницы, пробирается под плотные слои теплой одежды. Солдаты не спешат исполнять. Связываются сначала с генералом, затем с Деррилом. Их колебания не беспочвенны. Несанкционированное вторжение на личную территорию Марии до Дамари недопустимо. В ее руках сейчас столько же власти, сколько было у моего биологического отца. «Поговори со мной!» — кричу я, растолкав локтями бесполезных вояк. Иступленно луплю кулаками в дверное полотно. Горло обдирает холодом, а немевшие конечности теряют чувствительность. Каждый вдох, как схватка со смертью. Больно и горько от того, что меня не ждут. Пришло время снять маски, и я готова сделать это первой. Пришла к ней. Сама. Почему она прячется? Боится посмотреть мне в глаза? Но все оказывается, намного проще, чем я себе напридумывала. Дверь открывается сама. Изнутри. На пороге возникает хрупкая фигура в наброшенном на плечи белом пальто поверх кремовой брючной пижамы. Заспанный взгляд фокусируется на моем лице. «Прости, я задремала», — буднично произносит она и, схватив меня за руку, затаскивает внутрь, захлопывая дверь перед шеренгой солдат. Сразу становится так тихо, так убийственно тихо. Мама смотрит на меня с теплым участием, но мне холодно. Мучительно холодно от ее взгляда и наигранного беспокойства, отражающегося на до боли знакомом лице. «Не ждала тебя сегодня. Такой лютый холод, а ты недавно болела. Каждым новым словом безжалостно кромсает мое сердце. Задремала, не ждала. «Ну что ты стоишь? Проходи!» восклицает она, утягивая меня к полыхающему в камине огню. На автомате подмечаю, что обстановка здесь точно такая же, как в нашем с Дерилом коттедже, вплоть до мельчайших деталей, цветовой гаммы и расположения комнат. Упираюсь взглядом в расстеленную на полу бурую медвежью шкуру и шумно сглатываю образовавшийся в горле ком. «Тебе нужно согреться, милая. Ты такая белая». Она нежно проводит теплой ладонью по моей ледяной щеке. Замерзла? Отпрянув, Я нахожу в себе силы кивнуть. Смотрю на нее во все глаза и не верю. Происходящее кажется абсурдом, игрой больного воображения. Она выглядит так же, как шесть лет назад. Так же, как в тот день, когда я ее потеряла. Ничего общего с той сумасшедшей, сломленной, изможденной женщиной, которая собирала геометрические фигуры из сот в своей камере. Зачем он тебя отпустил? Надо было дождаться, когда буря закончится. Тяжело вздохнув, одаривает меня ласковой улыбкой. «Хочешь, я заварю горячий чай?» Непринужденный тон, плавные жесты, искренняя забота, сквозящая во взгляде. Как ей удается сохранять спокойствие? Она разве не видит, что моя душа разнесена в ошмётки? Я едва держусь на ногах, а она предлагает мне горячий чай? Раздевайся и садись поближе к огню. Я отойду на минутку скинув прямо на пол свое пальто мама спешно ускользает в сторону кухни Наверное нам обеим нужна небольшая передышка и чертов чай тоже не будет лишним Стащив зубами толстые перчатки деревянными пальцами расстегиваю молнию на толстой куртке разматываю шарф снимаю шапку складываю ворох одежды на пол рядом с белым пальто обувь ставлю на решетку у камина Протягиваю окоченевшие ладони к обжигающему пламени, наблюдая, как огненные языки пляшут на почерневших углях. Рассеянно смахиваю влагу со щек. Это не слезы, нет. Просто иней тает на ресницах. Через минуту сковавший внутренности холод отступает. Кожа на лице начинает пылать, пальцы покусывает жаром. Я отодвигаюсь назад и, наткнувшись на плетеное кресло, неуклюже плюхаюсь на сиденье. Ненадолго прикрываю глаза, позволяя расслабляющему теплу растечься по напряженному телу. Организм незамедлительно реагирует на перепады температуры. Меня клонит в сон. Я шла сюда, заряженная злой энергией и готовая выгрызать каждое слово правды. Не умолять, не просить, не плакать. Маленькой девочки, которая отчаянно боялась потерять свою мать, больше нет. Я ее уже потеряла и выжила несмотря ни на что. «Держи». Незаметно приблизившись, Мария протягивает мне термокружку с горячим ароматным чаем, и я инстинктивно обхватываю ее ладонями. «Пей маленькими глотками. Горячо». Накрыв мои колени шерстяным пледом, она располагается в соседнем кресле. Откидывается на спинку, повернув голову в мою сторону. Кожей чувствую ее задумчивый, изучающий взгляд. Не могу себя заставить посмотреть в ответ. Словно сговорившись, мы обе храним молчание, слушая, как в камине потрескивают дрова. Я лениво смакую немного пряный вкус согревающего напитка, непроизвольно возвращаясь мыслями в далекое прошлое. Туда, где когда-то было тепло и уютно, а нежные объятия матери укрывали от всех бед, дарили покой и утешение. Но вместе с умиротворяющими воспоминаниями Проходят другие, которые она запрещала мне хранить. Ты подмешивала мне снотворное в молоко. Нарушаю затянувшееся молчание, но не для того, чтобы обвинить или заставить оправдываться. Я понимаю, зачем она это делала, но не принимаю. Никогда не смогу принять. Предательство начинается с мелочей. Маленький обман порождает большую ложь. Так происходит почти всегда. Надеюсь, сейчас в моем чае ничего нет, натянуто спрашиваю я. Только мед, лимон и немного корицы. Мягко отзывается Мария. Снотворная была вынужденной и безопасной мерой. Твоему здоровью оно не приносило никакого вреда. Я должна сказать тебе за это спасибо? Не удерживаюсь от сарказма. Нет. Периферийным зрением замечаю, как она пожимает плечами. Я подумала, что ты должна знать. Возможно, стоило еще тогда объяснить мне, что за мужчина приходит с тобой в мою спальню по ночам. У тебя был любящий отец, Виктор. После короткой паузы полным сожаления голосом произносит Мария. А Уилл... он страшный человек. Поверь, милая, ты бы не захотела узнать его ближе. Как выяснилось, Виктор был любящим отцом не бесплатно. А у Уилла мне все-таки пришлось узнать ближе. Ожесточенно парирую я. Все в этом мире имеет цену, философски заключает мама. Жизнь, любовь, преданность, удовольствие, счастье. Мы всегда платим, даже не осознавая этого, свободой, совестью, крушением надежд, разбитым сердцем. Ули в этом плане используют более простую и доступную валюту. «Что ты такое говоришь, мам?» Отчаянно вспыхиваю я, осмеливаясь взглянуть в лицо матери. «Правду, в которую тебе так сложно поверить», отвечает она с лихорадочным блеском в глазах. По моей спине пробегает нервный озноб. Снова возвращается ощущение, что я разговариваю с сумасшедшей. «Ты можешь не подбирать слова и не опасаться, что нас кто-то услышит. Камеры отключены». Где дьяволу эти камеры! Мне, в отличие от тебя, скрывать нечего. Скажи, чего ты добиваешься?» Измученная внутренней борьбой, Сипла спрашиваю я. «Хочешь, чтобы весь мир платил за твою сломанную жизнь разбитое сердце?» В светлых глазах Марии расползается густая тьма, страшная и бездонная. «Ты даже меня не пощадила! За что, мам?» «Если бы я могла отмотать время назад...» Она отводит взгляд, уставившись на огонь. На губах играет блуждающая полуулыбка. Уильям был прав. Таким, как мы, нельзя размножаться. Не в этом мире, где каждый из нас в любой момент может стать мишенью. Тараканам быть проще. Намного проще, чем человеком, Но не они расплодились до неимоверного количества и загадили всю планету. Это сделали мы. Ты с ума сошла! Изумленно выдыхаю я, даже не пытаясь вникнуть в услышанный бред. Да, и очень давно, не оспаривает она. Мне стоило его послушать. И, возможно, Уильям никогда бы не стал Кроносом, а я той, кто спустила с привязи монстра. Ты жалеешь, что родила меня? Сиплю я, оглушенная чудовищной догадкой. Руки так сильно дрожат. Что из кружки выплескивается чай. Бедра обжигает кипятком, но я не чувствую боли. Ничего не чувствую, стремительно погружаясь в глубокое оцепенение. Нет, качнув головой, Мария расслабленно опускает руки на подлокотники. От ее жуткой улыбки меня бросает в дрожь. Без тебя игра не была бы настолько увлекательной. И мы не оказались бы здесь, на вершине пищевой цепи. Все, кто хотел нас растерзать, получил по заслугам. Они убрались в ад, где им самое место. Закономерный и честный финал. Я оглушенно молчу, рассматривая сидящую рядом женщину, которая только что повесила на меня ответственность за все, что сотворили она и Кронос. Без тебя игра не была бы настолько увлекательной. Таким, как мы, нельзя размножаться. Мне стоило его послушать. Уильям никогда бы не стал Кроносом, а я той, кто спустила с привязи монстра. Если бы я могла отмотать время назад. Боже, она действительно сумасшедшая, одержимая, потерявшая разум, но каким-то чудом сохранившая человеческий облик. Чистое концентрированное безумие клубится в ее заполнивших радужку черных зрачках. Монстр с лицом ангела. Моя мать. Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. Проницательно ухмыляется Мария. Внутри тебя кипят гнев и боль. Твой разум в агонии. Тебе кажется, что нельзя ненавидеть сильнее. Но, моя милая, чтобы остановить дьявола, нужно думать и действовать как он. Необходимо стать им. Взять бразды правления в свои руки и сокрушить его же оружием. Я это сделала и ни о чем не жалею. Теперь твой черед, Диана. Поставив кружку на разделяющий нас кофейный столик, я закрываю лицо ладонями и делаю судорожный вдох. Мне хочется бежать отсюда прочь и забыть каждое сказанное мамой слово. Но словно пригвождённая продолжаю сидеть в кресле. «Мой черед? переспрашиваю я, поняв, что упускаю нечто важное. «Наша игра пришла к своему логическому завершению. Но твой муж еще не закончил. И он не остановится, пока не получит наши с Уиллом головы. Я не хочу с ним воевать, но буду вынуждена защищаться». «Защищать Кроноса, ты хочешь сказать?» Яростно бросаю я. «Уильям никогда не покинет этот остров», — заверяет мама, — И злорадное удовлетворение, вспыхнувшее в ее глазах, указывает на то, что она не врет. Он умрет здесь, Диана. Я хочу, чтобы последним, что он увидит, было мое лицо. Так убей его сейчас, и Деррил отступится! Импульсивно вскочив с места, я подбегаю к матери и опускаюсь перед ней на курточки. Он считает, что ты выторговала жизнь Кроноса, чтобы впоследствии освободить. Дэрил защищается и защищает меня от возможных угроз в будущем. Дай ему то, что он хочет, и мы улетим отсюда вместе». «Если ты хоть немного успела узнать своего мужа, то должна понимать, Дэрил никому не дает вторых шансов». Мама прикладывает прохладную ладонь к моей пылающей щеке. «Если решение принято, твои слезы и мольбы на него не повлияют, а оно принято». Принято еще в тот момент, когда я поставила ему ультиматум. Он не простит и не забудет, даже ради тебя. Она права. Не помогут ни слезы, ни мольбы, ни доводы, ни угрозы. Я пыталась. Прикрыв глаза, опускаю голову на колени матери, позволяя ее пальцем ласково, как в детстве, гладить мои волосы. Нежные успокаивающие прикосновения снова утягивают меня в болезненный морок воспоминаний, в полузабытую иллюзию счастья, которого никогда не было. «Я не могла ему сказать, где ты. Он бы все сделал по-своему. А в этой игре действуют только мои правила», — мягко проговаривает Мария. «Ничьи больше, милая. Ничьи больше». «Я не вникаю в суть» устав вылавливать смысл из льющегося из ее рта безумного абсурда. Душа моей матери больна, отравлена ненавистью и местью. Я не способна ее исцелить. Никто не способен. Из-под зажмуренных век катятся горячие слезы. И пусть никто из нас не произносит вслух главных слов, но мы обе знаем, что прощаемся. На этот раз навсегда. «Я очень тебя люблю, мам». Горько всхлипываю, обнимая ее колени. «Мне так жаль, что ты забыла значение этого слова». «Мне не оставили выбора», — шелестит надо мной ее обволакивающий грустный голос. «Из Улья нельзя уйти. Но выжить? Выжить можно. Я смогла. И ты, моя сильная маленькая девочка». «Если ты заставишь меня выбирать...» Я выберу его. Подняв голову, решительно смотрю на нее сквозь мутную пелену. Она понимающе кивает. Нет сильнее и крепче любви, чем та, что рождается в аду. Ей не нужен рай и чужды предрассудки, но ты должна выбрать себя, Диана. Взяв моё лицо в ладони, мама бережно стирает большими пальцами ручейки моих слёз. Победы куются только так. «В самые сложные моменты, когда мне было особенно тяжело, я думала о тебе, и это спасло меня, мам», — сдавленно шепчу я. «Долгое время именно любовь к тебе наполняла меня неиссякаемой силой. Я ни на миг не усомнилась, что поставить на кон свою жизнь ради того, кто тебе ее подарил, — это правильно. Борьба за выживание имеет смысл только тогда, когда ты четко осознаешь, за что сражаешься и побеждаешь, или проигрываешь». Каждый раз, оказавшись перед лицом смертельной опасности, ты выбирала себя и выживала. Все остальное мишура для усыпления голоса совести. Признайся, сейчас ты его почти не слышишь. Вы убили во мне все, что делало меня человеком. Сморгнув соленые капли, я отчаянно ищу на лице матери признаки раскаяния и сожаления. И не нахожу. «Теперь ты больше, чем просто человек», — невозмутимо парирует она. «Очнись, мам! Теперь я животное, озлобленное и раненное. «Ты ошибаешься, Диана. Это эмоции. Они пройдут». «Никогда!» — мотнув головой, хрипло выдыхаю я. Мы целую вечность молчим, неотрывно глядя друг другу в глаза. Время замедляется. Сердце одержимо рвется из плена грудной клетки. Я тону в ее свинцово-серых холодных глазах и беззвучно оплакиваю то, что никогда не вернуть и уже не исправить. Я помню все ее теплые улыбки, нежные прикосновения и напеваемые тихим голосом колыбельные, отгоняющие ночные кошмары. Когда-нибудь я буду петь их своим детям. Когда-нибудь. А сейчас? Снова кладу голову на колени матери, с содрогающимся сердцем, ощущая знакомую до боли ласку. «Ты помнишь миф о Персифоне?» Пальцы в моих волосах на мгновение замирают. «Их очень много, мам?» — тихо отзываюсь я. «Много», — соглашается она. «Но если из каждого выбрать что-то особенно откликающееся, то можно создать свою особенную историю. Расскажи мне». Моя Персифона не была жертвой похитившего ее бога подземного мира. Она выбрала Аида сама, а осознав, насколько глубоко в него проникла тьма, испугалась и захотела оставить мужа. Мария прерывается, а я обреченно продолжаю. «Она не смогла». «И понесла наказание», — перехватывает мама. «В детстве мы часто так играли на ходу придумывая сказочные истории. «Это отнюдь не такая. Без благородных героев и счастливого конца. Но мы должны ее закончить». Она была предана и растоптана самыми близкими. Ожесточение и неутихающая ярость в мамином голосе отдаётся острым уколом в области живота. Но больнее всего было предательство мужа. Мой собственный голос сипит и сбивается. «Он не знал», — ровно и почти без эмоций произносит мама. «Его тоже предали». Мое сердце обрывается. Слова застревают в горле. «Я не хочу. Не хочу узнать конец начатой страшной сказки. Пожалуйста, не продолжай». Но она все равно не простила. Мама машинально водит пальцами по моим волосам И каждое движение приносит мне новую порцию удушающей боли. И не простит. Снова пауза, в течение которой мое сердце сотни раз разлетается на куски. Он умрет последним. В цепях. Таких же толстых и неразрывных, как те, которыми он удерживал меня рядом с собой. Я не знаю, что сказать. Измученно шепчу, слушая гулки и удары наших сердец. Сейчас они бьются в унисон. Я осязаю и разделяю ее агонию, и мне мучительно больно. Ничего не нужно говорить. Мне важно было донести до тебя свою историю так, чтобы ты поняла. Я знаю, как ты жила и чем занималась, переехав в другой город. Тебе было сложно и одиноко. «Но ты отлично справлялась». Слова матери не вызывают сомнений в их честности. Утешает ли меня то, что мама удаленно приглядывала за мной? Нет, нисколько. Она в любой момент могла подать знак, отправить послание, предупредить о грозящей опасности, но не сделала этого. Не защитила, не спасла, не пощадила. Мария де да Мария хладнокровно выжидала, позволяя Кронусу видеть свою паутину, в которую я угодила так смехотворно легко. «Жалкая, никчемная, убогая пчелка. этими словами встретил меня родной отец. «Ты моя дочь, а это наш с тобой дом», какое-то время спустя произнесла воскресшая из мертвых мать. Эпичное вышло воссоединение семьи. Хуже и омерзительнее нарочно не придумаешь. Но, несмотря на весь ужас случившегося, Мысль о том, что мама жива, помогла мне выстоять и не сломаться, когда силы были почти на пределе. Я читала твои статьи и видела снимки. Ты очень талантлива, Диана, как истинная дочь Персифоны. Ты тонко чувствуешь окружающий мир и обладаешь богатым воображением. Я слышу, как она снова улыбается, и уголки моих губ тоже непроизвольно дергаются вверх. Свою склонность к искусству. Ты унаследовала от меня. В свое время Уильям получил прекрасное образование, и, безусловно, он очень умен. Но ему не хватало фантазии продумать мельчайшие детали. Создать. Скажи, что тебя связывает с генералом? Перебиваю я, резко меняя тему. Ослабевший голос совести торопит меня закрыть последний долг перед тем, как заглохнуть окончательно. «Ненависть к Кроносу. Что же еще? Без заминки отвечает мама, не прекращая плавно поглаживать мои волосы. «Ты можешь на него повлиять, если я попрошу?» «Проси», — быстро соглашается она. Эйнер Гун. Я называю только имя, но этого оказывается достаточно». Он в критическом состоянии, Диана. Запуганные твоим мужем врачи Делают все возможное, чтобы вытащить парня с того света. Но любому везению рано или поздно приходит конец. Боюсь, в этом вопросе генерал тоже бессилен. «Ты не поняла?» Тяжело сглотнув, я кусаю щеку изнутри. В арту растекается металлический привкус. Такой и должен быть у слов, которые мне предстоит сказать вслух. «Дэрил хочет, чтобы Эй выжил только для того, чтобы потом подвергнуть мучительной смерти» на моих глазах. Я знаю. Спокойным тоном отзывается Мария, повергнув меня в недоумение. Гун предал его Диана. И сделает это снова. Дэрил совершил ошибку, приставив парня к тебе. Но это не снимается и на ответственность. Парень даже не думал о возможных рисках, переходя на сторону совета. Ему пообещали тебя, а ты... Это все, что было нужно этому мальчику. Она говорит о Бейнере в прошедшем времени, словно он уже мертв. Это неправильно и режет по живому, но я знаю, на этот раз чудесного спасения не будет. Он еще жив, упрямо бормочу я, и внезапно вспоминаю то, что упустила ранее. Подожди, Эйнер говорил мне, что совет уничтожен, но при этом все равно обещал, что мы с ним бретем свободу. «Дьявол умеет искушать», — тягучим голосом отзывается Мария. «Предавший один раз будет делать это снова и снова». Эйнер переметнулся на сторону генерала, говорящего от имени Кроноса. Откуда ему было знать, что Одинцов говорит моими устами? «Разве я могла дать тебя этому глупому мальчишке?» «Но он так хотел в это поверить. Так хотел». Дэрил в своем праве, милая. Не сомневайся, он сделает то, что задумал. Будешь упорствовать, только навредишь парню. И себе тоже. Она чуть смягчает категоричный тон. Милая, твоей вины в этом нет. У Эйнера не было шанса не влюбиться. Ты... У него не должно быть шанса выжить. Перебиваю я, прижимая пальцы к задрожавшим губам. Вот и все. Я это сказала: вынесла смертельный приговор тому, кто совсем недавно признавался мне в любви. Тому, кто без колебаний в минуту опасности накрыл меня своим телом и принял удар на себя. Я дышу благодаря его быстрой реакции. Это я могла сейчас находиться на больничной койке в критическом состоянии. Он спас мне жизнь, а в ответ я дарю ему легкую смерть. Это милосердие.